К вечеру кое-как преодолели пролив и вышли в Охотское море. Но в этой отчаянной борьбе бот был исколечен. Толчьёй и зыбью его так расшатало, что он по пазам дал течь. Да и сверху через его борта захлёстывало волнами. Вода поднялась выше колен. Матросы беспрерывно её отливали, но она всё прибывала. Часть команды укачалась и ничего не могла делать. Боцман Готска остался на острове Уруб, но теперь о нём вспоминали с благодарностью. Молодец боцман, заставил тросом скрепить бот. Без этого наш судёнышко развалилось бы как старое корыто, первый заговорил машинист Кучеренко. Луконцев, оглянувшись на командира, углубившегося в морскую карту, поддакнул: "Да, если б не трос, давно бы нам быть на дне моря". Командир как будто не слышал этих разговоров. По-видимому, он и сам теперь сознавал, что боцман был прав. Я оторвавшись от карты, взглянул вперёд. Перед ним волнуясь, грозно расстилалось Охотское море с мглистыми далими. Пускаться в большое плавание на протекающем боте было рискованно. Вода в нём, прибывая, скоро может соединить с уровнем моря, и тогда всем конец. Трегубов, обращаясь к команде, мирно заговорил. Смотрел сейчас по карте На всём северном берегу острова Ятуруп нет ни одного заливчика, где бы можно нам было укрыться от ветра и отдохнуть. Да и бот нужно починить. Попробуем в Кунаширском заливе своё счастье. За это время, может быть, погода улучшится. Обратно по проливу бот понёсся почти с попутным ветром. Вёсла были уже не нужны. У людей теперь была одна забота борьба с течью. Кроме ликонцовой Кучеренко, в воду начали отливать ещё двое: рулевой Рекстон и матрос Кошелев. Так плыли около 2 часов. Северо-восточную оконечность острова Итуруп огибали уже в темноте. Здесь расположена удобная медвежья бухта, где можно было бы переночевать, но приближаясь к ней, моряки заметили сверкнувший огонь на берегу. Несомненно, это были японские рыбаки. Чтобы не попасть в плен, бот прошёл дальше и скрылся за выступом скалы. защищённый от ветра, он остановился. Командир приказал направить его ближе к берегу, но подойти к нему не удалось, мешали подводные камни. Всю эту тихую тёмную ночь по очереди отливали воду. С рассветом 24 июня все принялись за ремонт бот, закопачивая позыло с кутьими отождежды, сигнальными флажками и носовыми платками. К 8:00 утра борьба за плавучесть судна была закончена, течь прекратилась. Люди принялись завтракать. Вдруг с северо-востока набежал шквал, надул парус, бот выбрался из-за прикрытия скалы и направился на юг вдоль острова Итуруп. Течи больше не было. Это утешало людей. Весь день стояла хорошая погода. Люди могли отдохнуть и восстановить силы. Но вечером ветер совершенно стих, и моряки опять взялись за вёсла. Вот пошёл тише. Ночью наплыл густой туман. Перемежаясь с дождем, он не прекращался еще два дня, которые без ветра были очень мучительными для людей. Расстояние вдоль острова Итуруп более ста миль было пройдено. Они поравнялись с юго-восточным мысом этого острова, обрывавшегося скалистой возвышенностью. Здесь начинался вход в северный Кунаширский пролив. Люди сперва обрадовались, но тут же они с ужасом увидели, что течение пролива их относит в океан — Для них это означало гибель. Люди напрягли последние усилия, но желанный пролив от них удалялся. Течение было значительно быстрее, чем ход бота. Люди догадались стороной подойти к прежнему месту, но при попытке войти в пролив их опять подхватило тем же течением и понесло на восток. Так повторялось несколько раз. Состояние моряков напоминало людей, карабкающихся по крутому подъёму ледяной горы. Они поскальзывались и катились вниз. Измученным грибцам ничего больше не оставалось, как переночевать под берегом острова. Утро 27 июня принесло несчастным скитальцам облегчение.